Первое. Бывают события, которые разделяют жизнь на до и после. Встреча с определёнными людьми, поступление в институт, зачисление в ряды доблестной армии. Такие мелочи определяют дальнейшую судьбу человека. И я часто задаюсь вопросом: что было бы, поступи я так, а не иначе? У меня была прекрасная жизнь, Здоровые и любящие родители, которые всегда мной гордились и которых я никогда не подводил. Престижная и высокооплачиваемая работа, позволяющая не думать о хлебе насущном. Верные и надёжные друзья, которые могли бы подставить плечо. И всего этого я лишился в считанные дни, окончательно и бесповоротно. А с чего всё началось? В школьные годы я разбил нос одному и заводил местные шайки мажориков. И ведь обошлось без переломов и выбитых зубов. Один не сильный удар — и все. Уж не знаю, с чего они решили, что имеют право задирать обычных людей. Богатство и безнаказанность делают из, казалось бы, хороших парней стаю шакалов. Они подошли, когда я с девушкой направлялся к своей компании. Не было привычных разговоров или запугиваний. Один из них просто задрал юбку подруге, а я впечатал ему кулак в нос. Мои друзья, стоявшие поблизости, быстро среагировали и разняли так и не начавшуюся драку. Мажорики просто ушли, осыпая нас нескончаемыми проклятиями и угрозами. На следующий день ко мне домой заявились сотрудники милиции. с одним стоял, и несчастный пострадавший. Вся голова замотана, на носу огромный бинт. Личка и глазки выражают полнейшее смирение. Его богатый папочка, достойнейший, кстати, человек, разобрался в ситуации и пришёл к выводу, что сынуля сам виноват. Да и камера у магазина подтвердила, что я хоть и перешёл черту, но был в своём праве. Так что отделался только предупреждением. На протяжении одиннадцатого класса меня пытались достать, но мне везло. То друзья оказывались поблизости, то сотрудники органов, то камеры. И ведь всегда подходили толпой. Трусы. А потом я переехал в Москву и на десять лет забыл о существовании этих ублюдков. Учеба в университете пролетела незаметно. Потом была стажировка на крупном предприятии. Я выкладывался на работе по полной. этому не было времени на отношения. В 27 у меня не было ни жены, ни детей, хотя родители пару раз намекали на внуков. Зато имелся карьерный рост, уважение коллег и мимолётные интрижки. А полтора года назад моя жизнь навсегда изменилась. Всё началось со звонка. Настойчивый и крайне надоедливый звук телефона вырвал меня из объятий Морфея. Вот ведь проклятый мобильник. И как назло, оставил его на тумбочке, до которой с кровати никак не дотянуться. Хотя, чему удивляться? С работы я вернулся уставшим, кинул трубку, сходил в душ и принялся за вкусный ужин. Через полчаса моё тело самым наглым и бессоримонным образом оккупировало кодровичка Снежана. На ее счет я не обольщался. Знал, что она со мной исключительно из-за моего будущего повышения, которое увеличило бы мою зарплату на порядок. Хотя девушка взялась за меня всерьез и даже несколько раз намекала на свадьбу, но знакомы мы всего четыре года, а встречаемся и того меньше, так что, думаю, сженить бы и торопиться не стоит. Или все-таки стоит? Партия ведь шикарная и умная и красивая. И характер замечательный. Но об этом подумаю позже. А сейчас придётся вставать. Не хочется, но надо. Первым делом посмотрел в сторону окна. За шторами царила летняя ночь. Лишь уличные фонари да немногочисленные окна освещали кромешный мрак, который окутывал Москву. И кому я понадобился в это время? Сейчас же часа 3. До работы ещё спать и спать. Это точно не будильник. Андрюша, выключи его. Пробубнился сонный голос. Или поставь в режим беззвука. Спи. Я провёл ладонью по аппетитному бедру Снежаны, затем поднялся с кровати и наконец-то добрался до телефона. Угадал со временем. Дисплей показывал, что до 3 часов оставались считанные минуты. Поднёс трубку к уху. "Да, Сергей Викторович. Андрей, спишь?" Раздался бодрый голос на том конце провода. "Не отвечай. Сможешь подъехать через час? Точнее, не так. Тебе нужно подъехать через час. Куда и зачем?" Я попытался, чтобы мой голос звучал не менее уверенно, чем слова начальника. Да и знал, что Сергей Викторович просто так звонить не будет. Не тот это человек, который будет тревожить подчиненных по пустякам. «В офис. Важный клиент. Большой контракт!» Отрывисто проговорил начальник, а затем добавил, выделив первое слово. «Очень большой контракт!» «Понял. Ждите. Я отключился. На сборы ушло минут тридцать. Опоздать не боялся». Пробок по ночам в Москве не бывает, так что до места смогу домчаться к нужному времени. Мне понравился взволнованный тон вечно непоколебимого директора. Да и то, что вызвал именно меня, внушало самые приятные чувства. Однако меня ценят. Не зря я вкалывал как раб на галерах. Ох, не зря. У входа в офис меня уже ждал Сергей Викторович. Коротко рукопожатие закончилось протянутым листком. Я развернул пергамент, а следом мои глаза поползли вверх. Написанная сумма была не просто большой, а огромной. Цифры сулили новый виток развития нашей и так не маленькой организации. "Вы нулё, не ошиблись?" спросил я. "Нет, Андрей, не ошибся. И здесь речь идёт не про рубли, а про доллары". Ещё больше ошарашил меня начальник. В принципе, контракт уже есть. Директора не распространялись про него. Конкуренты, сам ведь всё понимаешь. Понимаю, что нужно от меня. Взял я дело в свои руки. По факту, только подпись. Положенный процент, как ты понимаешь, мы не можем тебе начислить, но премии хватит, чтобы ты закрыла ипотеку. Да и сверху останется пару миллионов. Ну и повышение тебе обеспечено. Снежана, у тебя Сергей Викторович увидел, что я слегка смутился. «Ну и чего тушуешься? Действительно думал, что я ничего не знаю?» Он хитро прищурился. «А, молодежь, я не против. А теперь соберись и идем». Начальник окинул меня взглядом, поправил галстук. По неведомой мне причине он все время немного съезжал влево. Одернул пиджак. Удостоверившись, что я выгляжу отлично, он направился в здание. Я проследил за ним. Тёслый охранник на входе добродушно подмигнул мне. Девушка с ресепшена, заметив меня, приветливо улыбнулась, а коллега из моего отдела изобразил похабный жест, затем оттопырил средний палец и жестами показал, чтобы я ему позвонил. Я кивнул. В общем, типичная рабочая атмосфера круглосуточного офиса. Складывалось ощущение, что все уже знают про контракт, да и нечему удивляться. Была бы моя смена, тоже бы знал. Все-таки офис — это большая деревня, а секреты, слухи и сплетни тут распространяются быстрее, чем любые тайны в запертой комнате с ограниченным кругом лиц. Лифт поднял нас на 22-й этаж. Мы прошли в зал совещаний. За длинным столом выседали директора и управляющие отделов. У широкого панорамного окна стояло шесть человек. В троих из них я опознал телохранителей. Уж больно специфическая была у них внешность. К тому же, их внимательные взгляды словно рентгеном сканировали окружающее пространство. Да и на входе тоже стояли крепкие ребята, не из нашей фирмы. У одного из них имелся примечательный зигзагообразный шрам на полщеке. И раз начальство позволило посторонним находиться в этом помещении, то сомнений не оставалось. Гости были очень большие и очень важные. Свет преломился. На запястье колоритного незнакомца сверкнули часы с россыпью бриллиантов. Я не был ценителем или любителем роскоши, так что цену такой бирюльки даже предположить не мог. Думается, моя квартира с машиной стоит значительно меньше. Гость обернулся. На меня уставились слегка прищуренные глаза. Выражение равнодушного лица сменилось удивлением, затем брезгливостью, а после нескрываемым торжеством. Губы растянулись в голливудской улыбке, походившей на оскал. Надо же, кого я вижу! Вот так встреча! Человек развёл руками. Сперва я даже не понял, что обращаются именно ко мне, а не к Сергею Викторовичу. Гость подошёл вплотную и наступил носком на мой ботинок. Я сразу вспомнил его. Мажорик из моей прошлой жизни. И как только он умудрился так подняться. А я-то думаю, куда этот изпропастился? А вон куда? В Москву. Что такое? Не узнаёшь? Раздался слегка издевательский тон. Человек развернулся. Его голос изменился на более резкий и приказной. Думаю, контракт на алюминии можно считать не состоявшимся. На мгновение повисла гнетущая тишина. Через секунду она переросла в едва слышимое роптание, а потом зал совещаний взорвался загоманили все, включая людей, пришедших с мажориком. К нему тут же подбежали двое мужчин и спешно зашептали что-то на ухо. А главный гость просто стоял и улыбался. Через пару минут он поднял руку, и зал вновь поглотила тишина. Друзья, думаю, мы сможем найти компромисс в этой ситуации, но для этого вам стоит избавиться от нежелательного человека. В вашей фирме есть кое-кто, "Алишни", гость выразительно посмотрел на меня. Это была не самая подходящая ситуация, чтобы показывать свой гонор. Так что я, не говоря ни слова, развернулся и направился к выходу. Вот ведь злопамятная тварь. Злопамятная, вредительная и очень богатая. И как он умудрился? У около лифта я встретил коллегу, чей средний палец мне довелось лицезреть по дороге в офис. Он бежал в сторону зала совещаний и не обращал на меня совершенно никакого внимания. Анятно, кому-то надо было ставить подпись. Я спустился вниз. Ехать домой было нельзя, ведь меня никто не отпускал. Уселся в мягкое кресло и периодически перекидывался колкостями с девушками с ресепшена. Раздался сигнал телефона. Звонила тетяц. И чего это он с утра пораньше? Да, пап. Андрей Владимирович. Раздался незнакомый голос на другом конце провода. Да, слушаю, кто это? Внутри всё похолодело. Пролов Владимир Алексеевич и Фролова Елена Игоревна, ваши родственники. Да, родители. Кто сейчас говорит со мной? Андрей Владимирович. Голос слегка замедлился. Тут э, такое дело. Вы можете подъехать в больницу? Незнакомец назвал адрес. Я раздумывал недолго, бросив все дела, рванул к машине. Я мчался по ночным улицам, нарушая правила дорожного движения, и через 20 минут остановился у кирпичного строения. У здания меня задержали вопросами и установкой личности. Скорее навстречу мне вышел пожилой мужчина в белом халате. "А они живы?" спросил я, но в ответ увидел покачивание головы. Нужно провести опознание. Следующие двое суток прошли как в тумане. Жизнь моих родителей забрала автокатастрофа. Дальнобойщик заснул за рулём и вылетел на встречную полосу. Организацию похорон взял на себя дядя. Я же обеспечил всю финансовую составляющую. Я предупредил Сергея Викторовича о моей ситуации, без каких-либо проблем получил отгул. Через 4 дня приехал в офис Но меня остановили на входе. Тёслый охранник смущённо поведал, что сверху пришло распоряжение об увольнении меня одним днём. Положенное мне неделе отрабатывать не надо. Меня даже не пустили на рабочее место. Вещи вынесли прямо ко входу. Заставили лишь сделать несколько подписей. Думаю, тогда я ещё держался молодцом. Но душа была пакостна из-за смерти родителей, но Я контролировал себя, не пил и не делал необдуманных поступков. Когда приехал домой, меня ждал сюрприз. У подъезда я увидел Снежану, которая загружала вещи в дорогущий джип. За рулём сидел телохранитель с шрамом на щеке. Девушка не стала ничего объяснять, лишь спросила: "Ты ведь сам всё понимаешь?" "Да, где ключи?" "На месте". Дверь захлопнула. Ничего лишнего не взяла. Да и брать у тебя там особо нечего. Нашла кого-то по перспективнее. Я ухмыльнулся и, не дожидаясь ответа, побрёл в пока ещё свою квартиру. В следующие месяцы я таскался по судам, заодно хотел устроиться на работу, но попытки ни к чему не привели. У меня был большой стаж, огромный опыт, замечательное портфолио, но меня никуда не брали. Я далеко не сразу узнал, что уволили меня по статье. Официальное трудоустройство мне больше не грозило. Меня не брали даже на неквалифицированные места. 4 дня я пробыл на стройке, но и оттуда меня погнали. Прораб назвал причину. Уважаемые люди сказали, что мне запрещено находиться на объекте. Я обращался в прокуратуру, звонил бывшему начальнику, даже связывался с адвокатом. Всё чётко. В один из дней у меня получилось встретиться с коллегой, который ставил подписи вместо меня. Он и рассказал, что мажорик поставил условия: либо взаимовыгодный большой контракт, но меня увольняют, либо я остаюсь, а он уходит к конкурентам. Выбора, естественно, не стояло. Я хоть и был ценным сотрудником, но незаменимых, как говорится, нет. Я обменял свою иномарку и взял старую, но ещё резвую Ладу. продал родительскую квартиру. Деньги ещё имелись. Через полгода мне позвонил тёзка охранник из моего старого офиса. Андрюха, мне задавали лишних вопросов. Вали из города, сними деньги с карты, избавься от телефона. Что случилось? Не могу ответить. Просто сделай, как я сказал. Доверся, отбой. Я последовал совету в плане снятия наличности, а в следующие 3 дня я лишился жилья. Ко мне заявились приставы. Я предоставил документы, что у меня нет никаких задержек по ипотеке. Плачу все и всегда в срок. Даже подозрения возникли, а не подставные ли это люди. Незаметно вызвал полицию. Сотрудники органов явились быстро и подтвердили, что это настоящие банковские служащие. Вскоре они опечатали квартиру со всей имеющейся мебелью. Снял комнату неподалеку. Никакого договора, естественно, не заключал. Прокуратура опять ничем не смогла мне помочь. Если судить по документам, то квартиру забрали из-за огромных долгов. Я пытался открыть судебное дело, но какое там. Однажды я угодил на двое суток за решётку. Я вставил карточку и собрался снять последние деньги. Сейчас мне выгоднее было иметь наличку. Банкомат оповестил, что карта заблокирована. Попробовал в другой. Тот же эффект. Все банки вычеркнули меня из своих клиентов. От злости ударил по терминалу. Мимо проходящие сотрудники полиции остановились, проверили документы, пробили по базе данных. Оказалось, что теперь за мной тянется целый шлейф мелких правонарушений. Но всё-таки через 48 часов я покинул замечательное место, в котором стоял въевшийся запах дерьма и сигарет. Да и компания там была мне под стать: бомжи, безработные, наркоманы. Связавшись с дядей, я опасался, что начнутся гонения на всех родственников, но ошибся. Мажорик не сомневаясь, что это его работа, больше никому не стал трогать родных, оставил деньги у дяди. Все-таки лучше хранить большую сумму у человека, которому я доверяю. Случай с полицией показал, что не стоит привлекать к себе внимания. Теперь я брился каждый день и ходил в выглаженной одежде, при этом старался не высовываться на улицу днём. Работал за компьютером. Знакомый предоставил свой аккаунт. Я выполнял фриланс-задания от его имени. Через 8 месяцев после потери родителей я вышел из съёмной квартиры и в последний раз в обычной жизни покинул подъезд на своих двоих, без костылей. В ближайшем круглосуточном супермаркете Прикупил товаров на неделю. Когда возвращался, увидел троица мужиков. Никакого значения этому не придал. А зря. Они, будто по команде, направились в мою сторону. В тусклом свете далёкого фонаря я разглядел знакомый шрам на щеке. Меня взяли в кольцо. "Ну и чего надо?" спросил я. "Скажите, чтобы я с вами ехал". Боковым зрением заметил, как в меня что-то летит. То ли рокат, то ли предмет, то ли нечто третье. Попытался увернуться, но в следующую секунду сознание померкло. В себя я приходил долго. Периодически видел незнакомую белую палату и каких-то людей. Когда очнулся, долго не мог понять, что происходит. Спутанность сознания не позволяла ни на чём сосредоточиться. В вине торчал воткнутый шприц. Зихий звук больничного прибора давил на барабанные перепонки, а внизу ощущалась ноющая боль, которая усиливалась с каждой минутой. Пошевелил руками. Руки почти не слушались, но я раз за разом пытался собрать ослабленную ладонь в кулак. Через минут 20 в палату зашла медсестра. "Где я?" "В больнице. Всё хорошо." "Что со мной?" Язык кое-как ворочался в пересохшем рту. С вами всё хорошо. Беспокоиться не о чем. Сейчас придёт врач и всё расскажет. События последних дней никак не хотели собираться в полноценную картину. Я не мог понять, как оказался в этом месте. "Он начнулся?" спросил незнакомый голос. "10 минут назад был в сознании", сказала медсестра. "Да, в сознании", смог выдавить я. "Меня зовут Аркадий Юрьевич. Я ваш лечащий врач." Твёрдым голосом проговорил высокий мужчина средних лет. Как я тут оказался? Автомобильная авария. Вы потеряли много крови, сотрясение мозга, сломанный нос. И доктор кивнул медсестре. Нам пришлось ампутировать левую ногу. Я понял смысл слов, но не сразу смог их осознать. Врач ещё что-то говорил, но мозг отказывался воспринимать информацию. Попытка пошевелить ногой не увенчалась успехом. Правую я чувствовал, левую нет. Я видел, как медсестра что-то вкалывает мне. Снова сон. Снова пробуждение. Еду мне приносили 5 раз в день. Со мной работал психолог. Я часто ходил на процедуры и с кусталями освоился довольно быстро. Я оказался в частной клинике, в которой за пациентами следили как за детьми. Вскоре меня посетила мразь, которую я очень хотел видеть. В палату вошло четверо человек, среди которых был как мажорик, так и его телохранитель с шрамом. Ох, какие люди! Я радостно улыбнулся, незаметно взяв со стола стакан. И собачонк сикьюрити здесь, и злопамятный собачонк. Как нос не болит. Рекомендую не дёргаться. сказал охранник. Он с лёгкостью вырвал предмет из моих рук. Двое амбалов зафиксировали моё тело. Ну и дальше что? Ещё одну ногу отрежете или хотите сказать, что это вышло случайно, и вы тут не при делах? Ну и что, молчишь, выродок? А теперь слушай сюда, мажорек с елоу из головы. Твоих родителей я не трогал. Я и знать про тебя не знал, пока не встретил тебя в офисе, в котором ты работал. Но у тебя есть и другие родственники. Он достал папку, открыл её и смакуя, начал перечислять. Тётя с дядей, два двоюродных брата, двоюродные племянники. Ты хочешь, чтобы их жизнь была такой же, как и твоя последние полгода? Я могу устроить. Менты тебе не помогут. Я догадался. Ухмылка не сходила с лица. Ну и что ты хочешь? Я получил всё, что хотел, отомстил всем и каждому. Или ты считаешь себя особенным? Ну и что ты сейчас хочешь, мститель? Я хотел плюнуть в его лицо, но всё-таки информация о родственниках поумерила мой пыл. Хочу, чтобы от тебя не было никаких проблем. Заявишься хоть раз в прокуратуру, потеряешь ещё одну ногу или руку, попробуешь ещё что-нибудь сделать, я переключусь на твою родню. Всё понятно? Конечно, заверил я. А ведь у тебя много друзей было. «С очень многими пришлось говорить. Один даже небольшие проблемы доставил. Охранника Андрея, помнишь?» «Ага, классный мужик». «Был», — уточнил Мажорик, — «классным мужиком. Алкоголизм и курение до добра не доводят. Кстати, смотри, что у меня есть». Он достал телефон и открыл видео. «И что?» Я смотрел на запись того, как на Мажорике с упоением прыгает Снежанна. Никаких эмоций это не вызывало. Ничего, лежи, поправляйся. Скоро ты можешь понадбиться. Я тебе, кстати, фруктиков принёс. Ешь. Говорят, что они полезные. Посетитель встал. Кстати, ты не печалься из-за потери ноги. Скоро будешь учить ходить с протезом. Не переживай, я всё оплатил. Очень мило с твоей страны. И что ты со своими богоями припёрся? Боишься меня? Так я ж теперь инвалид и ничего не смог бы тебе сделать. «Так и раньше не мог!» Мажорик слабо стукнул по культе. Боль проникла во все клетки, но я лишь сжал покрепче зубы. «Не болей!» — пожелал он и удалился из палаты. «Эй ты, со шрамом!» — крикнул я в спину телохранителя. «Лучше ходи и оглядывайся!» Охранник даже не обернулся. Я не стал вставать и пытаться догнать их. «Сейчас я ничего не смогу сделать!» Зато у меня появился стимул жить дальше. У человека можно отнять все — здоровье, деньги, семью, друзей. Но есть вещь, которая всегда будет при нем — месть. Вот только силы и возможности у нас пока что не сопоставимы. Но я надеюсь, что жизнь предоставит мне шанс. А если не предоставит, то я выгрызу его силой». Я готов бороться до самого конца. Несмотря на ноющую боль в ноги, я неосознанно улыбнулся.